Тишина, тишина. Над цоколом кружит вертолет. Все моряки собрались на палубе, машут руками, фуражками, платками. Ура! кричит Кирик. Дядя Коля подхватывает его. Дядя Вася говорит Кирюхе. Гляди, приятель, прилетели с твоим дружком. Дядя Коля тормошит Кирика. Видишь, Красный Крест. Это санитарный вертолет. Траулер замедлил ход, почти остановился. Вертолет осторожно садится на корму, как раз на то самое место, где недавно лежал трал с большой рыбой. На палубе просторно. Убрали все лишнее. Кирик лишь издали видел самолеты, теперь он стоит у самой машины. Открывается дверца, выходит молодая женщина в платочке и строгий мужчина в роговых очках. В руках у них чемоданчики, за ними входят летчик. Это по одежде видно. Капитан и полпалоч Палыч недолго говорят с ними, ведут гостей в санчасть. «Сейчас полетим», – спрашивает Кирик, – то дядю Васю, то дядю Колю, то опять дядю Васю. «Меня возьмут?» – «Возьмут», – отвечает дядя Вася. «А твоего Кирюху вряд ли», – качает головой дядя Коля. «Это тебе не моторка. Где ты видел, что летали? Кирику хочется рассказать, что ему приснилось, будто он с Кирюхой летал по воздуху, да лучше уж промолчать. Будут смеяться, а ему совсем-совсем не до смеха. И за маму тревожно, и страшновато лететь, и пыжик, и жаль. Правда, его не обидят на траулере, и все-таки не хочется расставаться. Вот что, пойдем-ка собирать вещи, предлагает дядя Вася. Я помогу. В каюте он укладывает вещи Кирика и его мамы. Кирик тоже складывает свое имущество. Он чуть было не оставил цветные карандаши и тетрадь с картинками про войну. Чемоданы выносят на палубу, и тут Кирик слышит голос по радио. «Внимание, внимание! Передаю приказ капитана! Внимание на Соколе! Выключить все моторы и механизмы в цехах консервного завода! На палубах и всюду соблюдать полную тишину! Громко не разговаривать! Не ходить мимо санчасти! Внимание! Повторяю приказ капитана!» Увидав пал Палыча, Кирик бросается к нему. «Мы скоро полетим!» «Не скоро, браток!» Доктор решил сделать операцию на месте. Кирик бежит к санчасти, но сталкивается с тёгень капитаном. «Туда не пустят, дружок», — говорит Елена Сергеевна. «Мне тоже велели уйти». Капитан что-то шепчет дяде Васе, и тот повторяет. «Есть только тихонько». И жестом подзывает к себе других моряков. Вскоре они выносят из коридора в тяжелые резиновые дорожки, застилают ими палубу перед санчастью. Моряки шагают неслышно. Насоколи тишина. Чуть-чуть движется траулер. «Иди к своему приятелю», — говорит дядя Коля. Кирик подходит к пыжику, молча прижимается щекой к его теплой морде. Кирюха облизывает шершавым языком мокрые щеки мальчика. Олени любят соленые.